Глава десятая. Привкус лжи. Открыв глаза, Антей не сразу понял, где находится. Огромная кровать под тонким белым балдахином была завалена подушками и одеялами. Шелковое белье сбилось комом и съехало к ногам. Из-под бока выкатилась пустая бутылка от шампанского. Плавательные шорты свешивались со спинки кожаного кресла. На сиденье лежал коммуникатор, беззвучно мерцающий экраном. Антей протянул руку, повернул к себе телефон и увидел, что на его счет пришла крупная сумма денег, видимо, плата за присутствие на вечеринке, об окончании которой он сейчас помнил довольно смутно. Занавески на окнах задернуты, сквозь щель внутрь проникает белый луч солнца. «Явно не самый дешевый номер», с деревянной резной мебелью и стеклянной стеной между комнатой и ванной. Вероятно, для того, чтобы возлежащий на кровати мог любоваться тем или теми, кто стоит среди мраморной плитки под струями воды в мыле и пене. Антей выбрался из постели и побрел в душ. Голова гудела, в ногах ощущалась некоторая неуверенность, но настроение при этом было отличным. Когда он вернулся в комнату, за накрытым столом уже сидел Трифон и с аппетитом пожирал его завтрак, сервированный в отсутствие гостя внимательным персоналом. — Ну ты зажег вчера, — пробормотал райдер с набитым ртом. -да — М-да, — проронил Антей без особого интереса, натягивая шорты. — Говорят, ты трахнул племянницу амаля Калиба. — Скорее не я ее, а она меня, — с усмешкой признал серфер спрыгнула ко мне с верхней палубы, а это метров десять, если не больше, так что я не смог устоять. Трифон грохнул вилкой по столу. Его загорелая физиономия с переломанным носом и широченной челюстью налилась багровым бешенством. — Ты мозги когда-нибудь включай, ладно? — Одного такого уже нашли с отрезанными. Он многозначительно рубанул себя ладонью по низу живота и остальными важными органами, напластанными ломтями, а голова его была засунута в такое место, о котором я тебе даже говорить не буду». «Это кого, интересно?» — искренне увлекся красочным описанием антей «Неважно», — буркнул приятель, придвигая запотевший кувшин с апельсиновым соком. «Короче, ты звезда и все такое, но просто будь осторожен». «Угу», — ответил тот, думая о своем, прихватил с тарелки тост и, сунув в рот, принялся зашнуровывать кроссовки. «Ты куда собрался?» Номер оплачен, выезд только в два. «Дела», — коротко бросил Антей и, жуя на ходу, вышел из комнаты, захлопнув за собой дверь. «Эй, ты забыл телефон!» — донеслось из-за нее запоздалое, но возвращаться он не стал. Один из десяти зеркальных скоростных лифтов отвез серфера в лобби отеля. Безграничный холл, отделанный в традиционно-александрийском стиле, освещала гигантская хрустальная люстра, спускающаяся с высоченного потолка. Перед стойкой регистрации уже стояли несколько мужчин в белых одеяниях. Их жены, дочери, любовницы, или, усмехнулся про себя Антей, племянницы, расположившись в удобных креслах, попивали кофе. Где-то журчал невидимый фонтан. Прокатила тележка, заваленная багажом, кожаные чемоданы, кофры для костюмов и сумки для дайвинга. Процокала сантиметровыми каблуками красотка в развивающихся черных шелках с матовым блеском. Скосила на Антея темный мерцающий глаз, какие бывают лишь у породистых холеных кобыл, и уплыла в сторону бутиков. Завтрак еще не закончился. Из ресторана слышалось постукивание вилок и ножей, негромкий гул голосов. Антей прошел мимо распахнутых дверей, заметил знакомый носатый профиль, принадлежащий Яману Ракину, и решил не подходить. Улица встретила его оглушающей жарой и рокотом машин. Возле отеля стояла вооруженная охрана, проводившая белого парня внимательными взглядами. Шипы, перегораживающие дорогу, подняты, и возле них уже скопилась небольшая очередь из автомобилей. Досматривали всех, собиравшихся въехать на территорию гостиницы. Напряженный водитель открывал багажник для первой проверки. Потом их будет еще несколько на предмет взрывчатки и наркотиков. Отказавшись от такси, Антей пошел прямо к шоссе. Пыльные пальмы лениво колыхали листьями на утреннем ветру. Открывались магазины. В вереница машин тянулась по широкому проспекту, один конец которого упирался в гавань, другой — в горы. Антей шагал по тротуару, высматривая автобусную остановку. Как вдруг услышал сдержанный ровный рокот мощного мотора и заметил плавное движение рядом. Его преследовал алый гелиогабал с открытым верхом. На месте водителя сидела женщина в черных очках, затемняющих половину лица. Белая шелковая косынка, накинутая на голову, прятала волосы. Руки в крупных золотых кольцах и браслетах небрежно лежали на руле, обтянутом черной кожей. Серфер остановился. Машина тоже. «Садись», — велели ему негромким, очень знакомым голосом. Антей не стал возражать. Открывая дверцу, заметил, что на сиденье лежит квадратная коробка, поднял ее, чтобы освободить место, опустился в удобное кресло. Замок мягко щелкнул, захлопываясь. Кабриолет рванул с места и влился в поток машин. — Это тебе! — девушка кивнула на серый картонный куб в его руках. «Открой — Открой! Под верхней упаковкой оказался кожаный футляр с тиснением, серебряный леопард на задних лапах. Уже прекрасно зная, что увидит, Антей поднял крышку. На белом атласе лежали массивные часы в тяжелом металлическом браслете. С колесика завода скромно свисал ценник с шестизначной суммой, чтобы не возникало сомнений в подлинности изделия. «Хорошая модель», — сказал Антей, рассматривая циферблат. «Римские цифры, секундомер, сапфировое естественно стекло, механика». «Лимитированная серия». Охотно откликнулась девушка, ее алые губы тронула улыбка. «Ну, вообще-то мне уже заплатили за вчерашнее?» Он захлопнул крышку футляра. Она затормозила у светофора, резко нажала одну из сенсорных кнопок панели, крыша машины поползла, закрывая пассажиров от солнца и возможных взглядов. Сняла очки и повернулась к Антею. «Это не плата», — произнесла рима Калиб с ноткой неудовольствия. это подарок У нее был красивый удлиненный овал лица, темные почти черные миндалевидные глаза, тонкий изящный нос, и ей было лет на десять больше, чем показалось вчера при блеске звезд и искусственном свете. Слишком дорогой подарок. Позволь мне решать, кому и что дарить. Самоуважение требовало вернуть безделушку за 600 тысяч. Здравый смысл призывал не торопиться. Антей открыл коробку, взял часы, надел и защелкнул браслет на запястье. Римма улыбнулась. — Тебе идет. — Как я и думала. Загорелся зеленый свет, машина мягко тронулась с места. Антей с интересом предвкушал продолжение, и оно не заставило себя ждать. — Ты говорил вчера с Инсаром. Я видела вас вдвоем на палубе. — Да, говорил. — Обсуждали что-нибудь интересное? Она делала вид, что целиком и полностью увлечена вождением, перестраиваясь с одной полосы на другую, но он видел натянутую жилку на ее шее, напряженные руки. Обычный треп на вечеринке, ничего серьезного? А что? Его нашли мертвым. Сегодня утром. рима повернула руль, подрезая сразу две машины, и, не обращая внимания на гневные гудки, остановила Гелиогабал у тротуара, едва не въехав передним колесом на бортик опустила ручник и повернулась к ошеломленному пассажиру. Он лежал в собственной постели, залитой кровью. Перерезал горло одним из своих кинжалов. «Так о чем вы говорили, Тей?» Он поднял руку с часами на уровень ее глаз так, чтобы лучик света отразился от циферблата и кольнул Риму в щеку. «Так это все-таки плата? За информацию или, наоборот, за молчание?» Она впилась пальцами в его предплечье, отводя в сторону. «Я не хочу, чтобы ты последовал за ним». «Мы знакомы меньше суток, а ты уже так беспокоишься обо мне». Римма покачала головой устало и обреченно. «Просто поверь мне и постарайся не снимать это». Она коснулась браслета часов. «Хотя бы несколько дней». Решив больше ничего не выяснять, Антей кивнул. «Мы ни о чем не говорили с Энсаром. Во всяком случае, ни о чем таком, что я бы помнил». Он улыбнулся своей обычной широкой улыбкой обаятельного и беспечного экстремала. «С серферами не обсуждают ничего серьезного». Несколько мгновений она внимательно рассматривала его, словно пыталась пробраться в воспоминания. Но так, ничего и не поняв, отвела взгляд. «Куда тебя отвезти?» «Я выйду здесь». Римма вновь надела очки, скрывающие половину лица, как черный зеркальный шлем. Молча подождала, пока Антей выберется из машины и уехала, растворившись в потоке автомобилей. До нужного ему места серфер добирался полтора часа на старом дребезжащем автобусе. В этом древнем районе Александрии располагались лавки скупщиков, антикварные магазины и просто барахолки. На узких улочках дома стояли вплотную друг к другу. Можно было, не тратить время, просто шагнуть из одной двери в другую. Мощные решетки с острыми крючьями на окнах, замки и выезжающие шипы в как дверей навевали не самые мирные ассоциации. Антей потратил половину дня, болтаясь по лавкам, заходя в каждую попадающуюся на глаза и делая вид, что хочет узнать, за сколько можно продать только что подаренные часы. Совсем новые, но уже считающиеся подержанными Отличный предлог. Со стороны это выглядело вполне достоверно и абсолютно в духе местных традиций. Парень получил дорогой подарок от богатого поклонника или поклонницы, а может и украл и теперь пытается сбыть его с рук, чтобы получить живые деньги. Лишних вопросов здесь никогда не задавали, но цену называли невысокую. Блуждая по лабиринту узких разноуровневых улочек, Антей внимательно, хоть и незаметно, посматривал по сторонам. Слежки не было, он бы обнаружил ее но все равно проделал давно заученные манипуляции. Несколько хитрых проходов, о которых знали только местные, да и то не все, где можно внезапно исчезнуть. Решетка в тени арки, беззвучно открывающаяся в очень темный и зловонный коридор, там под самым потолком тайник за отодвигающимся в сторону камнем, откуда Антей вытащил узел с тряпьем, пропахшим плесенью, и накинул на себя, превращаясь в одного из местных бродяг. Затем он пересек шумный рынок с пестрой толпой, в которой так легко затеряться. Прошел насквозь полутемную кофейню, под завязку наполненную крикливыми торговцами, желающими выпить кофе, найти клиента или скрепить сделку, законную или не очень. Добрался до черного хода, открыл дверь, протиснулся мимо баков с отходами, пересек короткий переулок и выбрался наизнанку относительно приличного района. Антей оказался на гигантской свалке. Горы, холмы, овраги мусора спрессовались за многие столетия до состояния самостоятельного рельефа. В нем были проложены дороги, прокопаны канавы. Дома из картонных коробок, фанеры, ящиков, остров автомобилей и автобусов образовывали целые районы и улицы. Антей не удивился бы, узнав, что мусор сюда свозили со времен Клеопатры, и если провести археологические раскопки, можно докопаться до обломков колесниц, черепков драгоценных амфор и бронзовых доспехов гоплитов. От вони с непривычки слезились глаза. Этот район давно порывались снести, сравнять с землей, выжечь рассадник инфекции и гнездо порока, так заявляли местные власти время от времени. Но свалка все разрасталась и крепче вгрызалась в землю корнями перекрученной арматуры, осями старых машин. Сколько трупов здесь сгинуло без следа. Никому ни до кого не было дела. Люди приходили, уходили, умирали целыми семьями от болезней, вызванных заразой, которой тут было полно, убивали друг друга и хоронили тут же под гнилыми ящиками и отбросами. Крысы бродили по свалке, каждый на своем участке. Тощие, покрытые десятилетними слоями коросты с босыми ногами, изъеденными грибком и скрученными жесткими артритами. Скособоченные и передвигающиеся точно крабы. Хотя иногда среди больных и уродливых физиономий вдруг появлялись удивительной гармоничности лица с правильными чертами и ясными глазами. Но эти проблески неуместной красоты гасли так же быстро, как и возникали. Умирали, были проданы для развлечений или корежились от болезни. Жители помоешных трущоб сортировали мусор, отбирая то, что можно продать. Женщины мыли стекло и пластик в зловонном ручейке, пересекающем гигантскую свалку. Дети складывали годное на просушку. Сгребали в мешке кости, выбирая еще пригодные в пищу куски. Мужчины рылись в новых завалах отбросов, отгоняя диких собак длинными палками с крючьями на конце. Антей видел и не раз, как эти же орудия применялись для драк с конкурентами и какие страшные рваные раны они оставляют. Возле лачуг, сложенных из ящиков, возвышались горы тряпья, драной обуви, штабели пластиковых бутылок и прочие богатства. На маленьких костерках готовили пищу, и от каждого котелка долетал свой собственный сложный аромат с особыми нотками вони. Антей ловил на себе цепкие взгляды, но его не оклекали не останавливали. «Идет человек, значит, надо. Не выберется. Сам виноват». Пробежали дети немытые, оборванные и злобные, как дикие зверьки. Один самый старший нес на палке череп с обрывками из сохшей плоти, остальные неслись за ним, весело улюлюкая и хохоча. Женщины, навьюченные, словно ослы, волокли на себе мешки, согнувшись до земли. Две безубые старухи визгливо ругались над трупом собаки. Где-то горело. Черный дым то закрывал собой все небо, то стлался по земле. Место, куда торопился Антей, находилось в самом центре этой зловонной паутины, в сердце запутанного лабиринта. Когда-то здесь стояли каменные дома. Их разрушили во время давнего военного конфликта, жителей вырезали. И теперь древний мрамор, покрытый многовековой грязью, превратился в такой же хлам, как и все, к чему прикасались щупальца вечной свалки. Антей безошибочно нашел нужный ход среди руин, протиснулся сквозь щель в заборе из ржавых бочек, Аккуратно прошел побитому кирпичу, перемешанному с ржавыми шипами, именовал ловушку, устроенную перед самым входом. Дверь, сколоченная из черных рассохшихся досок, открылась, когда он потянул за веревку, поднимающую засов с той стороны. Единственная комната убогого жилища оказалась пуста. Здесь стоял топчан, застеленный старым одеялом, на удивление чистым. На полке за навешанной тряпкой притаились обрезанные донышки пластиковых бутылок, которые использовались вместо стаканов, и помятый металлический чайник. Антей уверенно направился в дальний темный угол за скособоченным столом, наклонился, запустил пальцы в щель, пересекающую квадрат пола, поднял и отодвинул деревянный щит, опустился на колени, заглянул в глубокую дыру. Он был там. Лежал в тесной, как гроб, норе. Руки сложены на животе, словно у покойника, глаза закрыты, лицо под слоем грязи, бледное и спокойное. Антей улыбнулся, снял часы и аккуратно положил их на грудь спящего. Опустил крышку обратно и стал ждать. Как он и думал, это ожидание продлилось недолго. Послышалось приглушенное ругательство, стук, скрип. Крышка поползла вбок. Сначала из трещины показались две руки, потом, когда дыра расширилась, голова с нелепой повязкой из замызганной синей тряпки, затем плечи и, наконец, выбрался сам хозяин лачуги. — Это что? — рявкнул он, держа часы двумя пальцами, словно дохлую гадюку. Впрочем, нет, гадюк он держал бы с большим интересом. — Откуда это у тебя? И кому сказано днем не приходить? Я предупреждал, чтобы ты являлся сюда только ночью. «Я тоже рад тебя видеть, мусорщик», — улыбнулся Антей, глядя в светло-серые бешеные глаза. «Ну да», — произнес тот на тон ниже. «Нормально добрался?» «Слежки не было». Он совсем не изменился за эти девять лет, может, только добавил из серых прядей в длинную косматую гриву. Высокий, худой, жилистый, загорелый до черна, одетый в бурую хламиду, босиком. «Так что это?» — повторил мусорщик, покачивая часами перед носом Антей, словно на сеансе гипноза. «Ты мне скажи». «Подарок с сюрпризом», — буркнул тот, выдвинул из-под стола расшатанный стул, сел на него, запустил руку в свою повязку, вытащил из нее тонкую стальную булавку и принялся ковырять одно из звеньев браслета. «Если ты его поцарапаешь, я не смогу продать их за обещанную цену», — заметил Антей, следя за проворными пальцами. «Угу» пробормотал мусорщик, увлеченный своим занятием. «Обратись в магазин Деймосов, там тебе дадут сертификат качества». Металлическая полоска отщелкнулась, и под ней в крошечной ячейке обнаружился тонкий клочок серой бумаги. «Что это?» — Антей невольно подался вперед. Кончик стальной булавки подцепил почти прозрачный обрывок и вытащил наружу. Мусорщик поднес его к самому своему носу, внимательно осмотрел, едва ли не обнюхал, и вынес вердикт. «Кожа. Старая и высохшая. Человеческая». «Оригинально», — усмехнулся Антей. «Да. Верхний слой эпидермиса и мертвеца, что может быть оригинальнее?» «И зачем?» «Попытка блокировать твой мир снов». Мусорщик откинулся на спинку стула, так что тот встал на две задние ножки и принялся покачиваться на нем, держа равновесие. «И как? Успешно?» «Ты зачем пришел?» Задал тот встречный вопрос. «Рассказывай». «Я был на очередной вечеринке и беседовал с Сенсаром Кайсом. Вернее, он беседовал со мной». Антей подробно передал все детали краткого монолога богатого Александрийца. Он говорил, есть люди, которые желают войны внутри страны, поддерживают конфликт деньгами, раздувают его, не давая затухнуть. Яман Ракин, Аттик Нуман, вот имена, которые он успел назвать — прежде чем спохватился и замолчал. А потом я видел его в компании Баяна Агда и еще одного странного типа. Тот подсунул мне на подпись фотографию, и видок Уинсара был прямо-таки похоронный, а сегодня его нашли мертвым. Вряд ли это произошло из-за того, что он решил почистить свой кинжал, но случайно порезался. Выдав всю эту информацию, Антей вопросительно уставился на мусорщика. Тот по-прежнему раскачивался на стуле, смотрел в потолок и беззвучно шевелил губами. Кстати, о смерти Инсара мне сообщила племянница Амаля Калиба. Она же подарила эти часы и очень просила их не снимать. «Эй, ты меня слышишь?» «Дай мне минуту», — произнес собеседник, очнувшись от своего оцепенения, со стуком утвердил стул на все три с половиной ножки и закрыл глаза, откинувшись на спинку. Антей затаил дыхание, наблюдая это удивительное волшебство выход в сон, осознанный, деятельный, опасный. Не морок обычного человека, не бессвязные картинки или отупляющая темнота, настоящее царство гипноса. И только сейчас, когда спящий полностью погружался в пространство, недоступное простым людям, становилось ясно, что он другой, не отсюда, из иного мира. Черты лица не искажены смешением крови, и внутренняя суть четкая, несгибаемая, его не мучают сомнения и смутные желания. Раньше Антей пытался узнать, как там, за пределами обычной жизни. Мусорщик обычно мягко уходил от ответа, но однажды сказал, словно решив разом перечеркнуть все надежды на волшебную сказку. «Я ничего не могу рассказать тебе про полис». «Но ты же оттуда!» «Я уехал в четырнадцать, как только у меня открылся дар», и учился у местного сновидящего. Его убили уже давно. «Значит, раз ты оказался сновидящим, они заставили тебя ехать в чужой опасный город?» — возмутился он тогда. Целитель рассмеялся и снисходительно посмотрел на юного собеседника. «Заставили? Никто не может заставить свободного человека делать то, к чему тот не готов. Это было мое решение». В четырнадцать скептически осведомился Антей. Подскажи-ка, сколько тебе было, когда ты решил мстить соторам за убийство родителей? Нахмурился в притворном затруднении мусорщик, хотя прекрасно знал возраст мальчишки, спасенного на свалке. Это совсем другое. По их приказу убили моих родителей, разрушили мою жизнь. А я хотел, чтобы никто не мог разрушить жизни моих близких и даже просто знакомых, и уничтожить мой город. Я отправился туда, где считал, могу принести реальную пользу. Это был целиком мой выбор. Кроме того, помолчав, добавил он, в полисе 14 считается первым совершеннолетием. Большинство прав взрослого гражданина человек получает именно в этом возрасте и тогда же начинает нести полную меру ответственности за свои действия, которым ведут решения. Но ты мог сначала выучиться, набраться опыта и приехать сюда уже взрослым. Ты был бы сильнее, мог сам защищаться. Я должен был стать частью Александрии, и я ею стал. И ты продолжаешь работать на полис? Да. И буду работать, пока не умру. Жаль только, что я так и не нашел ученика». Ученика он не нашел. Мастера с снов Александрии были вынуждены скрываться сами, скрывать свой дар или работать в тайне. Их обвиняли в том, что они пытаются навязать чуждую культуру враждебного города достойным жителям агломерации. Недопустимо вмешиваются в сны людей и позволяют себе лечить их или давать советы, как изменить свою жизнь. А для этого есть собственные специалисты. Врачи, например, и пусть им не под силу победить все заболевания, никто другой не имеет права покушаться на их поле деятельности. На мастеров сна началась настоящая охота. Антей слышал, что раньше было по-другому. Их не преследовали и не травили. Они спокойно работали. Исцеляли, помогали находить пропавших, умиротворяли враждующие местные народности, вдохновляли архитекторов и ученых. Но в последние два десятилетия все изменилось. Кому-то стало сильно мешать работа этих людей с даром, и даже вполне понятно, кому именно. У мастеров сна не стало ни школ, ни центров сновидений, куда могли бы обращаться люди за помощью или приводить детей со способностями. У них теперь не было ничего кроме смертельного риска и одиночества мусорщик открыл глаза неожиданно взгляд устремленный на серфера был ясным абсолютно несонным даже не представляешь как ты помог сказал он тепло ты передал имена и все остальное да в полис антей непроизвольно понизил голос хотя подслушивать их было некому мусорщик промолчал как всегда стоило лишь прозвучать названию этого города. «Рима, девушка, которая подарила мне часы, тоже из этих?» «Антей, я уже говорил тебе, Деймосы не сидят под каждым кустом. Ошибочно думать, будто все, что происходит в Александрии, во всем мире, происходит лишь потому, что темные сновидящие внушили хорошим людям плохие мысли и заставили совершать плохие поступки. Люди отлично справляются с этим и без влияния со стороны» адеймасы прекрасно умеет пользоваться ситуацией мусорщик поднялся и принялся копаться на полке есть хочешь антей помотал головой не успев переключиться от серьезного вопроса который они обсуждали на бытовые мелочи но сновидящий уже выкладывал на стол хлеб заплесневевший с одного бока полоски вяленого мяса неизвестного происхождения разливал по пластиковым посудинам бледный чай а вещь мертвого действительно может блокировать мир снов. Антей смотрел на ячейку вскрытого браслета, где по-прежнему лежал обрывок высохшей кожи. Нет, конечно, это древние предрассудки. Значит, она была уверена, что мне угрожает опасность. Мусорщик хмыкнул нечто неопределенное, затем ответил. Да, сомнений у нее точно не было. Он указал длинным пальцем с обломанным ногтем на часы. Это послание. «Означает, ты труп, или скоро им станешь?» «Ты уверен?» — спросил серфер, удивленный новой информацией. «В том, что ты до сих пор жив и пока не труп?» — сновидящий усмехнулся. «Абсолютно уверен». «То есть ты думаешь, меня уже пытались убить?» Антей не обратил внимания на его обычные иронические выпады. «Если бы тебя хотели убить, ты был бы убит». «Но при здесь часы?» Можно было бы предположить, что рима пыталась тебя защитить. Некоторые до сих пор верят, что вещь, принадлежавшая мертвецу или часть его тела, может оградить от воздействия сновидящего. Любого, неважно, кто он, целитель или убийца. Из этого следует, что девушка в курсе того, что происходит. Кто-то из ее семьи также связан с происходящими в Александрии событиями. Так что я добавил к тем именам, названным тобой, еще одно – Калибр. Мусорщик задумчиво посмотрел на стакан с чаем в своей руке. Но почему-то, мне кажется, это просто насмешка. Издевательство в стиле Деймоса, лично поместившего кожу в браслет. Он уверен, что тот, кто догадался вскрыть его, скоро будет мертв. Сновидящий хотел сказать еще что-то. Судя по выражению лица, его осенила новая внезапная мысль, но озвучить ее не успел, резко выпрямился, поворачиваясь к выходу и тут же в дверь забарабанили. Сёрфер натянул капюшон, скрывая лицо на всякий случай. Хозяин поднялся, хмурясь, и поспешил открыть. На пороге стоял один из обитателей свалки. Горбатый, с длинными, как у обезьяны, руками, свисающими вдоль туловища, лицо изъедено оспой. За его плечом маячили ещё двое. «Господин!» — просипел внезапный гость, торопливо кланяясь. «Идут! Хромой видел вооружённых людей!» Мусорщик пристально взглянул на Антея, и тот почувствовал, как кровь бросилась в лицо, заливая его предательской, виноватой краснотой. Словно ему опять было десять лет. «Слушай, я был уверен, что за мной не следили. Я даже телефон не брал, чтобы...» Он запнулся и посмотрел на часы, лежащие перед ним во всей платиново-стальной красе. «Меня вычислили через них? Система геолокации? GPS-слежение?» «Ну, геолокации в них точно нет. Она прикасалась к тебе? Римма к тебе прикасалась сегодня? Вспоминай!» Антей быстро прокрутил в голове сцену недавней встречи. «Вроде бы нет, хотя...» Яркая картинка вспыхнула в памяти, и он машинально коснулся предплечья. Мусорщик тут же шагнул к нему, запустил руку под рваный потрепанный плащ. Его быстрые чуткие пальцы ощупали внутренний шов рукава футболки, Подцепили что-то, потянули и вытащили тонкую полупрозрачную пластинку. Он продемонстрировал ее антею и положил на стол рядом с часами. Рассмотреть лучше странный предмет не удалось, но стало понятно, что это маячок, миниатюрная система слежения. «Спасибо», — сказал мусорщик крысе. «Ты знаешь, что делать?» Тот снова поклонился и принялся деловито закатывать рукава драного халата. «Уходим». Сновидящий шагнул в темный угол, рывком поднял щит, открывая дыру, и первым нырнул туда, прихватив свою палку с крюком на конце. «Давай за мной, Антей!» Сначала пришлось ползти, едва не утыкаясь в черные пятки мусорщика и задевая затылком низкий потолок. Затем стало просторнее, и уже можно было двигаться на полусогнутых. Потянуло горелом Над землей поплыл дым. Крысы жгли все, к чему прикасался мастер снов, чтобы ни один трофей не попал в чужие руки. «Почему они тебе всегда помогают?» спрашивал Антей своего спасителя очень давно. «Предупреждают о рейдах полиции, приносят еду». «Я лечу их», — просто ответил сновидящий. «Как меня? Как тебя?» Нора превратилась в каменный тоннель с низким сводом. Из щелей в потолке лился тусклый свет. Где-то неподалеку назойливо журчала вода. «А теперь я тебя подвел». Мусорщик пошарил по стене, надавил на едва заметный выступ, и за спиной послышался мягкий глухой удар. Посыпала земля. Сработала ловушка, заваливающая проход. «Значит, часы Рима содержали в себе совсем не защиту». Ей нужно было встретиться со мной, передать послание и прикрепить устройство, чтобы отслеживать все мои перемещения. Предмет, что я держал в руках, у них и так есть, ручка, которую дали для подписи, да и сама фотография. Может, через нее проникли в мое подсознание и теперь следят за мной? Прямо сейчас?» «Я тебя подвел», — пробормотал Антей, и его тихий голос заглох среди тон камня и земли окружающих беглецов. «Это не твоя вина». Сновидящий пошел вперед, света больше не было, но он прекрасно ориентировался в темноте и уверенно вел за собой спутника. «За тобой все равно явились бы, рано или поздно. Перед тем, как убить Инсара, в его подсознании покопались, я уверен, узнали, о чем он беседовал с серфером, какие имена называл, чем был недоволен, и убрали, чтобы не болтал лишнего, кому попало. Тебя тоже проверили». Не нашли ничего подозрительного, и хотя изначально решили устранить и тебя, на всякий случай, сразу убивать не стали, чтобы понаблюдать, куда ты пойдешь, с кем можешь быть связан. Мусорщик остановился, прислушиваясь. Шуршание, шелест, шорох, далекий скрип. Ничего из этого не показалось ему подозрительным, и он направился дальше. — Ты знал, что так будет? — Предполагал. — Но теперь тебе тоже грозит опасность. «Тебя могут убить?» «На каждой свалке всегда будет свой мусорщик. Не я, так другой», — ответил он равнодушно. Антей впервые за весь день поднес кольцо ко рту и сжал на нем зубы в приступе внезапной ненависти, смешанной с отчаянием. Все эти ракины, нуманы, адхи, зажравшиеся от безнаказанности, соторы, убившие его семью, преступники они, обижать и скрываться вынужден он». Впрочем, он понимал, что к этому все придет, в конце концов. Мусорщик рассказывал ему, что деймосы никогда не выпускают свою жертву. Раздутое самомнение не могло допустить, что какой-то человек позволит себе ускользнуть от них, а не станет покорно ждать расправы, как баран. И теперь они вывернутся наизнанку, чтобы возвратить его в стадо. «Меня воспитал человек из полиса, поэтому я вырос другим» не таким, как большинство местных, живущих в страхе. Он учил меня, что бы ни произошло, это лишь один из вариантов жизни, и не надо бояться прожить свою жизнь. Она может быть разной, трудной, легкой, наполненной лишениями или радостью, счастливой и не очень, главное, что она есть. Но самое важное, никогда не испытывать страха, потому что он пожирает разум, чувство, волю, а вместе с ними и всего человека». Антей усмехнулся, глядя на силуэт спутника, черная тень, в глухой тьме потайного хода. Он вырвал у Тонатоса 9 лет жизни для меня. Немало. А теперь пришло время отдавать долги. И уж можете поверить, я верну все сполна. Тоннель пошел вверх. Мусорщик вновь замер, пытаясь уловить звуки, которые могли бы выдать врагов. Затем уверенно шагнул вперед. Судя по негромкому постукиванию и шороху, начал сдвигать что-то. Рассеянный свет перекрыл темный коридор, стали слышны голоса, детские. Они смолкли, когда сновидящий выбрался из тайного хода наружу. Антей последовал за ним. Беглецы оказались в еще одной лачуге, побольше. Примерно десяток детей разного возраста сидели на полу, дробили кости в мелкую муку, перебирали тряпье, выскребали какую-то еду из котелка и все они застыли, глядя на двоих неожиданно появившихся в их доме. Единственной взрослой, сидящей спиной женщина в грязно-сером никабе, обернулась. Кожа на половине ее лица была красной, собранной складками и сполосованной глубокими рубцами, на месте глаза — провал. Такие следы остаются после сильного ожога. Увидев гостей, она ничего не сказала, только кивнула. Двое из детей, самые старшие подростки, вскочили с готовностью, откинув в сторону сеть, которую чинили, и выбежали из дома. Остальные снова занялись своими делами, бросая на сновидящего быстрые, восторженные взгляды. «Мы подвергаем их опасности», — очень тихо сказал Антей невозмутимому спутнику. «Они знают, на что идут», — ответил тот. «И поверь, им нечего терять. Так же, как и нам», — добавил он с легкой улыбкой. Запыхавшиеся мальчишки вернулись очень быстро. «Чисто!» — сказал тот, что помладше. «Идите через овражек!» — солидно произнес старший. «Я могу проводить». Он вопросительно посмотрел на мусорщика, но тот покачал головой. «Я знаю дорогу, Сет». Подросток, довольный, что такой важный человек знает его имя, улыбнулся во весь щербатый рот и гордо покосился на остальных. «Мы уходим», — обратился сновидящий к женщине. «Спасибо, Тререс». Она молча наклонила голову, не отрываясь от шитья. За порогом лачуги простирались все те же горы мусора, и Антей не сразу сориентировался, где находятся. Казалось, под землей они прошли не особо много, однако внезапно оказались в самой западной, дикой и опасной части свалки. Здесь уже давно развилась своя собственная среда. Высокие холмы лезли один на другой, заслоняя небо, овраги разрывали мертвую землю, и на их дне, усланном мусором, копошилось что-то. Звери или люди? Истошно орали галки. От влажной жары, наполненной вязким прелом дыханием свалки, Антей почувствовал тяжесть в голове, виски начало ломить, но подавил неприятные ощущение. Зеленые озерца источали гнилую вонь, Искореженные деревья цеплялись за тонкий слой почвы, продираясь корнями сквозь железо и бетон. Трава, похожая на мотки серой проволоки, поскрипывала под ногами. В стороне кружили два стервятника, заметили падаль. Скоро к ним присоединился третий. Антей провел ладонью по лбу, стирая липкий пот. Рот наполнил вкус меди. Спутники шли быстро, насколько это позволяли древние завалы отходов со всей Александрии. Молча. Мусорщик старался держаться в тени и не выходить на открытые участки. Но пока преследователей не было ни видно, ни слышно. Скорее всего, они потеряли своих жертв на этих безграничных пространствах. Один раз сновидящий остановился, чтобы перекинуться парой слов с обитателем района, выползшим из-за кучи высохших отбросов. Второй раз внезапно резко сменил направление, продираясь сквозь низкий колючий кустарник. «Нужно переправить тебя в полис», неожиданно заявил сновидящий. Удивляло не столько смелое решение, сколько то, что он впервые произнес название легендарного города по своей воле. «Ага, ждут меня там». «Твои предложения? Переселиться на свалку? Весь остаток дней прятаться в норе под мусором?» «Мне уже приходилось жить на свалке», — хмуро отозвался серфер, моргнул несколько раз, перед глазами мельтешили крошечные черные пятна. И я приложил массу усилий, чтобы вернуть тебя в нормальную жизнь. Это правда. Мусорщик не дал спасенному мальчишке увязнуть на самом дне Александрии. А что, реально попасть в полис? Впереди показался гигантский забор. Завалы мусора здесь росли с каждым сезоном, наваливаясь на бетонную стену, которую год за годом укрепляли с той стороны. Однако она все время грозила обрушиться на соседние дома и затопить всем, что сдерживало улицу. — Реально, хотя и сложно. Но здесь тебя будут выслеживать и убьют, поэтому я постараюсь. — Как? — Тебе нужны новые документы. Слегка изменим твою запоминающуюся внешность. — Постригусь на лосо, — пошутил Антей, чувствуя, как давление на голову усилилось. — Давно хотел. Он остановился, ощущая, что земля под ногами чуть покачивается. Мусорщик, Сновидящий обернулся и мельком взглянул на него. «Подожди, я... со мной что-то не то». «Голова кружится?» — спросил тот деловито. «А на виски давят?» «И перед глазами... мошки». «А, ну это нормально», — мастер снов улыбнулся, сверкнув ослепительно белыми зубами на смуглом лице. «Тебя ломают». «Что?» — взламывают подсознание. «Мощная атака Деймоса». Антей покрылся испариной с головы до ног. «И ты говоришь об этом так спокойно? Хочешь, чтобы я психовал? Могу устроить, но вряд ли тебе». Мусорщик внезапно оборвал фразу, глядя на что-то позади серфера, и воскликнул радостно. «Вот это да!» Антей невольно обернулся, чтобы увидеть, кто мог вызвать у него такой восторг, и в тот же миг заметил краем глаза стремительное, молниеносное, неудержимое движение. Рука сновидящего, вооруженная палкой, взлетела в воздух и опустилась на голову спутника сильнейшим ударом. Свет перед глазами замерцал и померк. Антей рухнул на землю и провалился в полную тьму без единого проблеска. В сознание он приходил долго и мучительно. Казалось, это заняло столько времени, что за него можно было закончить гимназию и поступить в университет, может, и не в один. Я жив и даже более-менее здоров. Антей открыл глаза и несколько минут тупо пялился в пространство перед собой. Оно было серым, замызганным и расколотым. Напоминало каменную плитку, неровно выложенную на полу. Потом он разглядел собственные колени Загорелые, ободранные и грязные, край штанина плавательных шорт, испачканной чем-то бурым. Потом пришла боль в спине и шее, резь в запястьях. Антей понял, что сидит привязанный к стулу, руки вывернуты назад и перетянуты так, что ими не пошевелить. Он попытался выпрямиться, и это получилось не с первого раза. Обзор расширился, но не сильно. Сёрфер понял, что его стул находится в одиноком пятне света, остальное теряется в темноте. Он запрокинул голову и увидел круглую дыру в низком потолке. Вопросов было слишком много, чтобы искать ответы на все сразу. Но всё же... Только что мы были с мусорщиком на свалке. Он меня ударил. Или нет? Мне почудилось? Голова не болит. Впрочем, единственное, что у меня не болит, — это голова. Очнулся, прозвучал рядом доброжелательный мужской голос, смутно знакомый. Антей прищурился, попытался отклониться от столба света, чтобы разглядеть говорящего, но так ничего и не увидел. — Как самочувствие? — Будет лучше, если развяжешь меня. Непременно, — душевно откликнулся неизвестный. — Ответь на пару вопросов и тебя тут же отпустят. Но спроси. Кому ты передал информацию, полученную от инсара Кайса? Антей усмехнулся. Чего-то подобного он ожидал. Только не ждал, что это будет настолько прямолинейно. Дай подумать. Он прикрыл глаза, делая вид, будто мучительно вспоминает. Потом снова посмотрел в темноту и задал встречный вопрос. А кто такой инсар Кайс? За спиной почудилось движение, очень быстрое, и позвоночник пронзила острая раскаленная спица. Казалось, она вползает в его кости и медленно проворачивается. Боль длилась и длилась, и длилась. А когда закончилась, силы остались лишь на то, чтобы повиснуть на стуле, бессмысленно глядя сквозь спутанные волосы на затертый пол. «Не надо играть со мной, Антей Эвергетт», прозвучала над ним добродушно-насмешливая. — Ты не в том положении. — Я тебя знаю, — прошептал он. — Человек с лодки брал автограф. — Хорошая слуховая память, — одобрительно произнес голос. — Кому ты передал информацию? В основании черепа вонзилась игла, и по венам потекла кислота, кипя и пузырясь. Перед глазами поползли красные полосы. «Ты молодой, здоровый парень, но если я не остановлюсь, превратишься в разваливающийся полутруп. Зачем тебе это? Ради чего?» Обрывки мыслей заметались в раскалывающейся голове. Он пытался вспомнить. «Действительно, ради чего? Ради кого? Просто назови имя». Образ, который прятался в глубине памяти, стал подниматься на поверхность, вызванный отчаянной болью сотор Он понял, что губы его с трудом слушаются. В ответ раздался тихий смех. «Я знаю, ты ненавидишь Сотаров, но это не то, что я ищу. Кто еще? Тот, кто так хорошо прячется в твоей памяти за фамилией сотор Назови это имя». Под его ребра скользнул зазубренный наконечник, приподнимая их. Антей понял, что боль сводит судорогой пальцы и натягивает мышцы на шее, плечах и спине. Натягивает так, что они начинают рваться. Позвоночник превратился в раскаленный столб. Нижнюю часть тела он больше не чувствовал. Он вообще переставал ощущать себя как себя. Мысли ломались, а память раскалывалась, как пустой орех. — Ладно, хорошо, только прекрати это! Тут же все исчезло обжигающая жидкость в сосудах, раздирающая сталь. Несколько мгновений Антей наслаждался покоем, ни о чем не думая и не сожалея. Слушал, как бухает в груди сердце, и чувствовал, как текут по лицу капли пота. «Я скажу. Похвально, что ты разумный человек». Веревка, стягивающая руки, ослабла. Он медленно растер запястья, чтобы пальцы вновь начали слушаться, Потом наклонился вперед, обхватил себя, словно вновь пережидая отголосок боли. «Всегда знал, что через меня они могут добраться до тебя». Правая ладонь незаметно скользнула под безрукавку. Там, на боку под полоской телесного пластыря, был спрятан тонкий стальной обломок. Антей выпрямился, посмотрел в темноту, пытаясь поймать невидимый взгляд, и полоснул себя лезвием по горлу. Чужой крик зазвучал в ушах, заглушая собственный хрип. Темнота задрожала, выплескивая две человеческие фигуры. Но рассмотреть их Антей уже не мог. Он проваливался куда-то. И ничто, ни чужие руки, ни каменный пол не могли удержать его.